Глава двадцать шестая. Смеркалась, когда Эрика постучала в окно Аманды Бейкер. Спустя мгновение штора отодвинулась, подъемное окно открылось. Появление Эрики, да еще с бутылкой белого вина, удивило Аманду. Вот, решила поработать вашим курьером, сказала Эрика, приподнимая бутылку. Аманда склоннила на бок голову, подозрительно глядя на нее. «В некотором роде это светский визит», — объяснила Эрика. «В некотором роде?» «Ладно, обойдете?» — спросила Аманда. «Я лучше через окно». Аманда протянула руку, помогая Эрике забраться на карниз и перелезть в дом. Эрика присела на диван, Аманда пошла заваривать чай. Когда она вернулась с двумя дымящимися чашками, Эрика отметила, что в ней произошли перемены. Шаг стал пружинистый, Одежда чистая, голова вымыта, и длинные сидеющие волосы скручены в узел, заколотые двумя карандашами. В гостиной было прибрано, на журнальном столике возле кресла стояла чистая пепельница и лежала стопка блокнотов. Один был открыт, листки исписаны черной ручкой, тонким неразборчивым почерком. «Может, все-таки что-нибудь покрепче? Вы ведь не на службе?» «Нет, спасибо», — поблагодарила Эрика, беря чашку с чаем. Мне кажется, я круглые сутки на службе. А я сегодня выпила всего два бокала. Хотя обычно к этому времени опражняю уже вторую бутылку, — призналась Аманда, усаживаясь в свое кресло. И что же случилось? Вы нашли останки Джессики. Мне это помогло. Как ни странно. Как вам это помогло? Мне не давало покоя, что она исчезла бесследно. Шли недели, месяцы, года, у меня не было ничего, ни одной улики. Дело стало разваливаться. В какой-то момент я подумала, что все это чья-то изощренная шутка. Смотрели передачу «Скрытая камера», в которой подшучивают над людьми? Эрика кивнула. Порой мне казалось, что в один прекрасный день откуда-нибудь выскочит мужик с микрофоном, а за ним Джессика. И они хором запоют «Ля-ля-ля, старший инспектор Бейкер». «А мы вас провели!» и Она обнимет меня, а вокруг соберутся ребята из отделения. И мы все посмеемся от души, а потом пойдем в паб. Ну а Джессика, конечно, отправится домой к Мартину и Марианне. Наверное, это самое трудное дело в моей практике. Я умею распутывать сложные дела, выслеживать преступников, но здесь ничего. Я читала ваши следственные материалы. На Эйвандейл-Роуд 60 домов. На момент исчезновения Джессики 7 августа обитатели 29 из них находились в отъезде, на отдыхе. Жители еще 13 где-то гуляли. Остальные соседи, сидевшие дома в тот день, ничего не видели. Аманда кивнула, взяла блокнот и вытащила из волос один из карандашей. «Я тут много всего написала, взгляните, может натолкнет на какую мысль». Мне это помогает. У меня всколыхнулась часть мозга, которую я не задействовала много лет. «Мозг следователя», — согласилась серика «Мы ведь обыскали все полисадники и внутренние дворы на эвендел роуд Смотрели, нет ли недавно вскопанных участков». Аманда пролистала свои записи. «13 августа мы взяли пробу почвы на наличие метана в саду дома номер 34. Постойте». «В деле об этом ни слова», — встрепенулась Эрика. «Неудивительно. Дом принадлежал Джону Мари, который тогда был главой муниципалитета Бромли. Что заставило вас обыскать его сад? В глубине двора мы увидели вскопанный участок. Нас это насторожило». «Почему это не отражено в материалах дела?» «Проделки муниципалитета. У него больше власти, чем кажется. Кое-что потерялось». Думаете, Джон Мари был причастен к исчезновению Джессики? Нет. Он пытался защитить свою репутацию. Экспертиза почвы на метан вызывала подозрения, и распорядилась перекопать весь сад. Мы нашли только разлагающийся кошачий труп, бродячей кошки, которую экономка похоронила там тремя неделями раньше без ведома хозяев. Газеты за это ухватились, напечатали фото землекопа в его саду. «Нам пришлось поднимать тротуарную плитку, беседку, а его жена только что благоустроила участок». Аманды закурила. «Им удалось вытребовать компенсацию по страховке, но его имя навечно связали с исчезновением Джессики». Боб Дженнингс тоже дал слово местным властям не распространяться о социально-реабилитационном центре и молчал. «В имеющихся у нас документах о нем нет ничего». Его не считали подозреваемым. Но своим молчанием он нанес непоправимый вред. Подробности я выяснила только через несколько дней, а еще пару дней ушло на то, чтобы вычислить Тревора Марксмена. Вот это и не дает мне покоя. Алиби он представил. Но ведь у него мог быть подельник. И имелось окно в несколько дней, пока мы на него вышли. Эрика глотнула чаю. Думая про конверт со сведениями о Марксмене, вернувшемся в Великобританию На допросе он насмехался надо мной после ареста Я места себе не находила, когда пришлось его отпустить Но вы не оставили его в покое, уточнила Эрика В комнате внезапно стало зябко Аманда кивнула, впившись в нее взглядом Ну нет, я продолжала его доставать, прорычала она